Он как будто слышал их с Брианой спор о том, стоит ли рассказывать Баку правду о его рождении. «Разве у него нет права знать?» – спрашивала Бриана. «Разве ты не захотел бы о таком услышать?» «Я? Вряд ли», – ответил Роджер тогда. «А вот сейчас ты знаешь, кем был твой отец?» – внезапно спросил Роджер. Этот вопрос уже несколько месяцев крутился у него в голове, но он не знал, вправе ли задать его. Бак ответил ему озадаченным и слегка неприязненным взглядом. «Что ты, черт возьми, имеешь в виду?» «Я знаю, конечно. Точнее, знал. Он уже умер». Лицо Бака скривилось от осознания. «Или... или нет? Раз ты еще не родился...» Теперь дошло. Видимо, до Бака и правда дошло. Он скочил на ноги и уверенно зашагал куда-то. Он отсутствовал минут десять, и Роджер уже успел пожалеть о сказанном. Однако Бак наконец-то вернулся из темноты и сел у тлеющего торфа, прижав колени к груди. Что ты имел в виду? резко спросил он. Знал ли я отца? К чему всё это? Роджер вздохнул запахи влажной травы, сосновых иголок и торфа. «К тому, что ты родился не в том доме, в котором вырос, ты в курсе?» Вид у Бака сделался настороженным и даже изумленным. «Да», — ответил он, — «ну, в смысле я подозревал? У родителей не было других детей, кроме меня. Вот я и думал, что, возможно, я...» В общем, внебрачный сын папиной сестры. По их словам, она умерла как раз тогда, когда я родился. И еще она не была замужем, так что... бак пожал одним плечом. Так что нет, не знал. бак бесстрастно посмотрел на Роджера. А тебе это кто сказал? Мать прианы Удивительно. Но Роджер вдруг почувствовал, что скучает по Клэру. Она была путешественницей. Примерно в то время она жила в Лиухе и рассказала нам, что произошло. Изнутри его переполняла пустота, словно перед прыжком с обрыва в глубокие воды. Надо идти до конца. Твоим отцом был Дугал Маккензи из замка леох глава клана Маккензи, а матерью — ведьма по имени Гейлис». Лицо Бака не выражало никаких эмоций, а слабый отблеск пламени мерцал на широких скулах, доставшихся ему от отца. Грожеру захотелось обнять Бака, погладить по голове, утешить, как ребенка, ведь в этих больших, удивленных глазах зеленого цвета он видел маленького мальчика – Однако он просто встал и ушел, чтобы дать возможность своему пра-пра-пра-пра-пра-дедушке побыть одному и переварить услышанное. Болей не было. Роджер проснулся от собственного кашля. По вискам скатились капли росы. Вместо того, чтобы заворачиваться в спальный мешок, он положил его сверху. Материал был непромокаемым, но вот голову накрыть не решился. Роджер осторожно потрогал шею с грубым шрамом от веревки, что проходил по нижней выпуклой части гортани, люкнабок Затем приподнялся на локти и попробовал прочистить горло. Вновь не больно. «Знаешь, что такое подъязычная кость?» Еще бы не знать, из-за поврежденного голоса Роджер обошел немало врачей и теперь прекрасно разбирался в строении горла. Слова доктора Макьюина ему понятны. К счастью, подъязычная кость у Роджера располагалась чуть выше и дальше, чем у большинства, что и спасло ему жизнь. «Сломайся, эта маленькая косточка!» Роджер задохнулся бы. «Что ему снилось?» «Макьюэн?» «Веселится?» «Да, последнее». В первое время Роджер частенько видел подобные сны, хотя с годами они... Приходили все реже, тем не менее он запомнил, как во сне смотрел вверх, сквозь кружевное сплетение ветвей и привязанную к одной из них веревку, как пытался кричать сквозь кляп во рту. Лошадь неизбежно выскальзывала из-под тела, но на этот раз не было больно. Роджер проснулся, ощутив ногами землю, но не ощутив жгучую боль, от которой всегда сводила зубы. Бак никуда не делся. Сидел, съежившись, под рваным пледом, купленным у камбер-петча. Разумное приобретение. Роджер снова опустился на бок, закрывая лицо так, чтобы свободно дышать. Присутствие Бака, честно говоря, его обрадовало. Ведь Роджер подозревал, что, услышав правду о своем рождении, парень бросит его и пойдет прямиком к замку Леох. Нет, он бы так и не поступил, не сбежал бы украдкой. Надо отдать Баку должное. Прими он решение направиться в замок. Так бы и сказал Роджеру, дав напоследок ему в нос за то, что так долго держал все в тайне. Когда Роджер вернулся к костру, Бак сидел на том же месте и не отводил взгляда от пепла. Роджер молча присел рядом, достал иглу с ниткой и начал зашивать разошедшийся шов в своем пальто. Спустя какое-то время Бак заговорил. — Почему сейчас? — спокойно спросил он. Его голос не звучал осуждающе. «Почему не сказал мне, когда мы были рядом с леухом и Крейнсмейром?» «Я вообще не собирался ничего тебе говорить», – честно ответил Роджер. «Я просто задумался о том, что мы делаем и что может произойти. И в голове вдруг промелькнула мысль, наверное, надо все рассказать. Вот я…» – Роджер запнулся. «Я не планировал ничего сообщать. С другой стороны, так оно, пожалуй, лучше. У тебя будет время просмыслить. Хочешь ли ты найти своих настоящих родителей, пока мы здесь?» В ответ бак что-то проворчал, но Роджера в тот момент волновало совсем другое. Только сейчас он понял, что во время разговора с Баком откашливался, и ему опять не было больно. Неужели это все заслуга Макьюэна, его волшебное прикосновение? Может, рука доктора излучала голубоватое свечение, когда тот касался больной шеи Роджера? Кажется, Клэр однажды упомянула что-то такое... да. Точно, она рассказывала про мастера Рэймонда, который вылечил ее после выкидыша в Париже. По ее словам, она видела, как от костей внутри тела исходит сияние голубого цвета. Поразительно! Вдруг это семейная черта, свойственная путешественникам во времени. Роджер шраку зевнул, а потом попробовал сглотнуть. Никакой боли. Мысли бегали в разные стороны. По всему телу коха хорошее, согревающее виски, разливался сон. Роджер поддался ему напоследок, думая о том, что бы сказать своему отцу, если Глава 97. Мужчине мужская работа. Гейл Абернати приготовила ужин на скорую руку, зато довольно плотный. Спагетти с фрикадельками, салат, чесночный хлеб. Внимательно посмотрев на Бри, достал еще и бутылку вина, несмотря на все возражения. — Ночевать будете здесь, — заявила Гейл тоном, нетерпящим отказа. — И выпейте. — выказала она на бутылку. — Не знаю, что ты творишь с собой, девочка моя. Докладывать ты мне не обязана, но пора прекращать. Я бы с удовольствием. Как только она прошла сквозь знакомые двери, на сердце стало легче, а тревога отступила, пусть и не исчезла совсем. Алкоголь тоже сделал свое дело хотя лучше всего на нее действовала семья Бернати. Приятно побыть с друзьями, а не оставаться одной наедине с детьми вместе со страхом и неопределенностью. Бриане хотелось то плакать, то смеяться, то вновь пустить слезу. Настроение менялось за доли секунды. Если бы не Гейл и Джо, выпустить пар можно было только одним способом – покричать в ванной в свёрнутое полотенце, включив во всю воду. Последние дни только это и спасало. Теперь, по крайней мере, есть с кем поговорить. Джо сможет лишь выслушать и посочувствовать, но именно в этом Бриана как раз больше всего и нуждалась. Разговор за ужином шёл непринуждённо и в основном касался детей. Гейл спрашивала у Мэнди, нравится ли ей Барби, есть ли у ее куклы машина, а Джо с Джемом спорили по поводу футбола и бейсбола. Джем яро болел за команду «Рэд Сокс», поэтому ему разрешалось сидеть допоздна, когда по радио вели трансляцию с матча, что бывало нечасто. Бриана только изредка улыбалась, чувствуя, как из шеи плеч уходят напряжение. Хоть не с прежней силой, но оно вернулось после ужина, когда Гейл понесла едва не уснувшую прямо у тарелки Мэнди в кровать, низким голосом напевая мелодию Баха «Иисус, радость человеческого желания». Бри порывалась собрать со стола грязную посуду, однако Джоу садила ее обратно. «Не утруждайся, дорогая, пойдем ко мне в кабинет, поговорим». «И захвати остатки вина», — добавил он с улыбкой, глядя на Джима. «Эди-ка наверх, малыш, и спроси у Гейл, можно ли тебе посмотреть телевизор в спальне». Уголок рта у Джема измазался соусом от спагетти. Волосы на голове стояли торчком, как иглы у дикообраза. С дороги он выглядел немного бледным. Теперь же, подкрепившись, явно пришел в себя. Глаза у мальчика заблестели. — Нет, сэр, — уважительно ответил Джем и встал за стола. — Я останусь с мамой. — Не нужно, милый сказала Брианна. «Мы с дядей Джо собираемся обсудить кое-какие взрослые вещи, а ты? Я никуда не пойду». Бри сурово посмотрела на Джема, но тут же поняла с ужасом и некоторым восхищением, что маленький Фрейзер принял решение и его не переубедить. Нижняя губа мальчика чуть подрагивала. Джем попытался унять дрожь, а затем брачно посмотрел на мать, на Джо и снова на Бриану. «Папы нет!» — громко сглотнув, пожаловался он. дедушки тоже! Я, я останусь с вами!» Брианна не могла вымолвить ни слова. Джок кивнул в ответ и с не меньше мрачным, чем у Джема, видом достал из холодильника банку колы и повел их к себе. Бри шла последней, держа в руках бутылку и два бокала. — Бри, дорогая, возьмешь еще вина из шкафчика над плитой? Разговор предстоит долгий. Так и получилось. Джем начал уже следующую банку газировки. Тема отхода ко сну даже не поднималась. А когда Ариана закончила рассказ о случившемся и о своих планах на ближайшее будущее, вторая бутылка вина опустела на треть. «Что ж», — вполне непринужденно отозвался Джо, «поверить не могу, что я сейчас это скажу, но выходит так, тебе нужно решить, пройти ли сквозь камни к Северной Каролине или Шотландии и в любом случае оказаться в XVIII веке?» «В общем-то, да», – бряна сделала глоток вина, который помог собраться с мыслями. «Однако это только одно. Я знаю, где сейчас мама с папой». В конце 1778 года куда мы и отправимся, если все пойдет так, как раньше? Они должны были быть а во Фрейзер-Ридж, либо на пути туда. При этих словах лицо Джема немного просияло, и все же он промолчал. Бриана поймала его взгляд и сказала я собираюсь провести вас с мэндди через камни на острове орокок помнишь мы там были вру широкой улыбкой ответил джем вспоминая как впервые увидел автомобиль точно через силу улыбнулась мбриана оттуда мы поедем в ридж к бабушке с дедушкой ты будешь у них а я отправлюсь в Шотландию на поиски нашего папы». Джо нахмурился и свел вместе свои рыжие брови. «Прости за банальный вопрос. Разве в 1778 году не шла война?» – поинтересовался Джо. «Шла», – кратко сказала Бриана. «И сесть на корабли Северной Каролины в Шотландию, возможно, будет нелегко». «Но я уверена, что у меня все получится». «Я не сомневаюсь», – ответил Джо. «Думаю, так будет проще и куда безопаснее, чем проходить через камни в Шотландии и искать Роджера вместе с Джемом и Мэнди в руках. За ними ведь нужен присмотр, хотя...» «Не нужен мне присмотр». «Может, и нет», — согласился Джо. «Только вот, чтобы ты сам мог заботиться о маме, тебе понадобится повзрослеть на шесть лет, набрать шестьдесят фунтов и подрасти на полтора фута. А пока ты не станешь большим, любой может взять и схватить тебя. Вот мама и волнуется». Джо хотел было поспорить, но в его в нынешнем возрасте логика иногда преобладала над эмоциями, К счастью, в тот момент тоже. Он недовольно хмыкнул, к изумлению Брианны, прямо как его отец, и снова сел на атаманку, все еще хмурясь. «Зачем тебе к бабушке и дедушке?» – разумно спросил Джен. «Папа ведь там нет, он в другом времени». «В чем и дело?» ответила Бриана, доставая из кармана свитера письмо Роджера, аккуратно сложенное в полиэтиленовый пакет. «Прочитай-ка», – добавила она и передала его Джо. Джо водрузил на нос очки для чтения и, внимательно изучив письмо, удивленно посмотрел на Бриану, потом склонил голову и перечитал его еще раз. После этого он какое-то время молча влетел. Даль